Почему люди так любят смотреть на звезды? Бабочки и мамане Примечание Бабушка Александра Александровна Знаменская Тетя Елена Ивановна Веселовская Конец примечания Нет уж, други, с этим я никогда не соглашусь что первым человеком в раю был Адам, первым человеком в раю была женщина, и это она посадила и устроила сад. Пришвин. «Я, как земля, скреплю, мечтая, вернуться к состоянию рая, где люди, звери, птицы, гады друг другу, помню, были рады». Инна Леснянская. «Все знают, что женщины – добрее и милосерднее мужчин, и что современная Библия – это творение патриархального мира, попросту патриархата. Писали ее мужчины и, конечно, во всех земных грехах обвинили женщину, дескать, соблазнила, совратила, дала съесть не то яблоко. Но знающие люди говорят, что была Библия и при матриархате, та, что передавали из поколения в поколение устно, как говорится, из уст в уста, ведь письменности тогда еще не было. И первая ее рассказала Ева своим детям, а ей сам творец. Так вот некоторые тексты из этой Библии до сих пор нет нет да и всплывут в памяти какой-нибудь женщины. Один такой текст под названием « Почему люди так любят смотреть на звезды мне рассказала одна мудрая женщина. Давно это было. в один весенний солнечный день, когда Творец всего сущего на земле создавал наш мир. Утомленный работой, он задремал, пригревшись на солнышке. И во сне, в тишине, ему пригрезилась Ева. Он проснулся с улыбкой на устах и тут же из своего ребра сотворил Еву воплоти. Вот почему женщины так восхитительно прекрасны. Они изначально созданы из божественного материала. И действительно, Ева была... так хороша, что Бог тут же влюбился в нее. И, конечно, у них пошли дети. Много детей. Они нежно любили их, баловали, дарили им подарки, и дети отвечали им взаимной любовью. Жили они в райском саду очень дружно и весело. Каждый день у них начинался танцами, а заканчивался хороводом, где все, и люди, и звери, довольные друг другом, радостно пели и плясали». Вот почему люди до сих пор так любят петь и танцевать. Бог, которого Ева звала Адамом, что значит первый, часто отлучался по своим делам. Он в это время как раз достраивал Млечный Путь, но возвращался всегда с подарками. Однажды, вернувшись, он подарил Еве Луну, чтобы ей было удобнее укладывать детей спать при свете Луны, а в другой раз сотворил Полярную Звезду, чтобы дети не заблудились в райском саду. а иногда устраивало детям фейерверк, как подпалит ближайший вулкан. Ева, когда Бог отправлялся по своим делам, грустно сидела на берегу райского пруда и расчесывала свои длинные волосы. А за детьми в это время присматривал змей, который жил под яблоней и заодно сторожил яблоки, которые Бог категорически запретил есть. Но так как детей было много, змей часто уставал, И однажды задремал от усталости. Дети расшалились, влезли на яблоню, нарвали яблок и поели их. Кто много, кто мало. И тут же почувствовали, что все они разные. И сразу перессорились. Когда Бог вернулся, Он страшно рассердился. Он выгнал всех из райского сада. А змея превратил в страшного дракона. И приказал ему больше никогда не пускать людей в райский сад. Вот почему люди до сих пор не могут найти его. А Ева с детьми вышла из райского сада и стала искать себе и своим детям другой райский сад. Так началась на земле эра матриархата. А Бог улетел на небо, и там, далеко-далеко от земли, он часто грустит о Еве, о своих детях, и тогда из его глаз выкатываются горючие слезы, которые застывая превращаются в звезды. Вот почему люди так любят смотреть на звезды.